Глава третья. «Как же так?» — спросила Зои, Больше сердита, чем зло, хотя злости в ней тоже хватало. Моя подруга могла спустить какой-то косяк в отношении себя, но в отношении своих близких и друзей. Здесь она была как драконица, защищающая детёнышей. Они там что, вообще с ума посходили? Это же правительственный аппарат. Если они там так ведут дела, я даже представлять не хочу, что они могут еще сотворить. Зои кипела от гнева, а я сидела, уставившись в одну точку. За столом на кухне лучшей подруги вспоминала собеседование о свое прощание с Лизой. Пыталась переварить и представить, что же все-таки сделала не так и почему мне отказали. Если говорить честно, я многое сделала не так, но Лиза согласилась. То есть она выразила желание видеть на этой должности именно меня, а потом: Почему? Что случилось? «Я не обязана тебе ничего объяснять, Аврора». Короткое раздражение, мгновенно сменившееся профессиональным. «Завтра сдай пропуск, пожалуйста». И всё. «Засранка», — выдохнула Зоя, плюхнув на стол миску с салатом, который я несколько минут назад помогала ей резать. Она не хотела, чтобы я помогала, но я понимала, что мне нужно чем-то занять и руки, и мозги. «Казалось бы, мы уже по сто раз все это обсудили». но я все равно не могла избавиться от чувства, что что-то не так. Почему Лиза так резко поменяла решение? Ну и ладно, мы найдем другие варианты. С Дагом вот тоже посмотрим вакансии, правда, Даг? Ее муж, вошедший на кухню, держал на руках Лары и Кати. Дочь развлекалась тем, что тянула отца за ухо, а Лар просто смотрел, чем все это закончится. Разумеется, он кивнул. «Я еще у себя в отделе поспрашиваю. Может быть, появились какие-то вакансии?» «О!» — Зоя указала на него ложкой. «Виары и ларки. Почему мы сразу об этом не подумали?» Дак работал парковщиком флайсов в очень дорогом отеле «Шерамил Стар». Эта сеть была известна по всему миру, и, разумеется, в мире уже тоже отхватило лучшее место города — С видом на искусственно созданный в самом центре огромный, невероятно красивый парк. «Потому что рассчитывали на этих засранцев», — поддержал жену Даг. Когда он приблизился, возвышаясь даже над своей женой, которая рядом с ним казалась не такой уж высокой, я почувствовала себя совсем крохой. Точно так же я чувствовала себя рядом с вошедшим Вайтхеном, хотя он ко мне даже не приближался». Просто посмотрел сверху вниз, окатив своей природной подавляющей силой, как на что-то недостойное и совершенно не стоящее внимания. Вспоминая его взгляд, я невольно вспомнила и свои ощущения. Когда по коже течет обжигающее пламя звериных инстинктов, течет и впитывается сквозь нее в вены, в самое сердце, разгораясь в груди и мешая нормально дышать, заставляя безоговорочно признавать власть стоящего перед тобой мужчины. Это особенность Иртханов, звериная суть у них в крови, хотя есть и человеческая основа. Много лет назад люди вынуждены существовали под землей, потому что земля принадлежала драконам. Выходить наверх было смерти подобно, и тогда шаманы пустынных земель, тех мест, где находится современная Лархара, страна с многовековой историей, начали вливать себе кровь драконов. Именно так появились первые Иртханы, способные отдавать драконам приказы голосом, останавливать налет и сдерживать убийственно мощных зверей. Не сразу, но спустя какое-то время люди смогли выходить на поверхность, благодаря Иртханам стали возводиться наземные крепости и города. Нет ничего удивительного, что Иртханы стали доминирующей правящей расой. И, по сути, так все и осталось сейчас. Некоторые страны делают вид, что Иртханы и люди равны. Впервые реформу о соправлении предложил Торнгер Ландерстерк, правитель Ферверна. Ферверни все-таки ввели это соправление так же, как и Фияне. Арангара осталась верна традициям, там по-прежнему в правлении исключительно Иртханы. Что касается Раграна, Бенгарн-Вайтхен назвал эту реформу беспочвенной толерантностью. которая ни к чему не приведет и никого ни к чему не обязывает. В случае налета драконов так называемые соправители не встанут плечом к плечу со мной и моими вальцгардами. Я совершенно не вижу смысла создавать эту бюрократическую суету». Вальцгардами называли военных иртханов, а само слово пришло к нам из Арангара. С изобретением телепорта эта страна буквально ворвалась в нашу. Культурой, традициями, языком — и не затерла Рагран полностью исключительно благодаря тому, что должна была сохранять видимость нашей свободы. Это продолжалось достаточно долго, и хотя наши правители делали вид, что ничего такого не происходит, полную автономию Рагран получил исключительно с приходом к власти Вайтхана. Исключительно потому, что связываться с ним было себе дороже. Противопоставить его силе о было уже нечего. равно как и прикрываться слабой кровью нашего правящего, как было до него, чтобы и дальше диктовать свои правила и условия. Я настолько ушла в мысли про политику и Вайтхана, что даже не заметила, как друзья усадили Кати и Лара в детские креслица. «Ням!» — выдал Лар и потянулся за пирожком со сладкой начинкой, но я ловко отодвинула тарелку за мгновение до того, как он успел бы его схватить. «Во-первых, не ням!» ты уже взрослый и умеешь разговаривать как это называется ням в глазах сына заблестели слезы, но я манипуляции не поддалась сложила руки на груди лар мама лар зоя плотно сжала губы чтобы не рассмеяться она уже не раз и не два была свидетельницей наших противостояний поэтому только ткнула мужа локтем в бок когда тот открыл рот чтобы что то сказать пифа «Пифафок», «А если постараться», «Пифарок», «Почти», я показала на тарелку, «Пифа», «Пиро», «Пиро», «Жог», «Жог», «А теперь все вместе», Пи ро -жог. «Молодец», сказала я, обняла сына и поцеловала. «И как большой молодец, ты у меня знаешь, что сладкие пирожки можно есть только после того, как поели суп, правда?» Лар насупился, но кивнул. «Ава, не выдержал Дак, я аж вспотел весь. Тебе вальцгардов тренировать надо». Я вздохнула, а Зоя фыркнула. «Вальцгардов меня тренировать не возьмут, меня даже в отдел кадров не взяли. Сами виноваты». Тут же снова пошла в наступление подруга, и я пожалела, что снова подняла эту тему. «Я завтра забегу в наш отдел кадров после смены». Понимая, что грядёт гроза, Дак предупредил первый раскат грома заблаговременно и положил жене на тарелку горячее и салат. «Вина не предлагаю, мы тут все по детскому меню». «По детскому меню мне полагается супчик», — я рассмеялась. «Извини, подруга, супчик только для малых». — развела руками Зои. Я взяла ложку. Первое правило мамы — «Проверь, как ложку взял сын». Но у нас было так. Я беру и ем сама. И Лар тоже берет и ест сам. Мы тут оба взрослые. Тем не менее, второй взрослый, уплетая суп, не видел, как первое взрослая осторожненько смотрит, чтобы он не обжегся. И Лар не подвел. Подул на ложку, как я его учила, перед тем, как отправить в рот. светловолосый и голубоглазый, он вообще ничем не был похож на Карида. Казалось, что этот малыш — отражение меня. Хотя в чем то он меня переплёнул. Например, в длине и густоте ресниц, закручивающихся так, что упирались в крохотные густые бровки. Глядя на него, я чувствовала, как сердце заходится от любви. Ни за что его не отдам. Ни за что. Даже если придется ночевать на работе и нанять 10 нянь, Сын взглянул на меня, так светло, так радостно, и я улыбнулась. «Люблю тебя», — прошептала одними губами, так, что расслышала только сама. Глядя в небесные глаза сына, неожиданно снова обожглась о воспоминания. А темный, почти черный взгляд, жесткий, властный, пренебрежительный. В этот раз я споткнулась именно о последнее — Бен Гарнвайтхен смотрел на меня так, словно я была досадной помехой, если не сказать больше, раздражающей его неприятностью. Сама мысль об этом царапнула достаточно сильно и обидно, Но еще сильнее царапнула следующее: Что, если мне отказали, потому что я ему не понравилась? Сама эта мысль обожгла так, что я замерла. Просто застыла, вспоминая случившееся. Он действительно смотрел на меня слишком пристально и как-то очень странно. Но почему? Чем я ему не понравилась? Что я сделала не так? Я ведь ни слова не сказала в его присутствии. С каждым мгновением эта версия казалась мне все более и более правильной. Потому что Лиза, которая проводила собеседование, ничем не напоминала женщин, меняющих свое мнение по 120 раз на дню. Больше того, я ей понравилась. «Если бы не понравилось, отделалась бы от меня классикой. Мы вам перезвоним». Что на языке работодателей обычно означает «нет». «Рагран вызывает Аврору», — раздался совсем рядом голос Зои. Я очнулась, подняла голову и наткнулась на испытующий взгляд подруги. «Итак?» «Простите», — я покачала головой. «Просто ненадолго выпала из реальности». Все думаешь про то, почему тебя не взяли, да?» Перегнувшись через мужа, подруга промокнула, успевшей выплюнуть суп дочери ротик, и посмотрела на меня. «Да», — не стала выкручиваться, — глянула на сына. «У него с супом дела обстояли лучше, чем у Кати». «И что думаешь?» «Мне кажется, я не понравилась руководству». «Руководству? Ты же сказала, что говорила непосредственно с начальницей». «Бенгарну Вайтхену». Дак поперхнулся. и чуть было не выплюнул горячее, по примеру, коти. Зоя собралась постучать мужа по спине, но замерла с поднятой рукой. Ее большие карие глаза расширились еще больше. «Бенгарну Вайтхену? Тому самому Бенгарну Вайтхену? А ты знаешь кого-то еще? «Нет, ну, если честно, я не особо горю желанием узнавать и этого». Зоя даже вилку отложила. «Как? Ты не рассказывала, что там был он?» Был, я снова споткнулась о воспоминании взгляд. Темный в нем клубится такая сила, о которой я не имею ни малейшего представления, не говоря уже о чем-то большем. Зашел что-то спросить и так же быстро ушел. Но я не вижу других причин, почему так могло получиться. Он просто очень странно на меня смотрел. Зоя хмыкнула. Справившись с первым потрясением, оперлась локтями о стол и подалась ко мне. Дак, на котором сегодня лежала ответственность покормить не только себя, но и дочь, сейчас тоже смотрел исключительно на меня. Друзья ждали продолжения, а я понятия не имела, как продолжить. Равно как и не понимала, чем не угодила правящему. Я его видела первый, не считая новостей и всякого такого. Раз. И он меня тоже. Не думаю, что ему вообще интересно, как Лиза комплектует свой отдел. У него просто нет на это времени. «Тогда почему?» «Не знаю», — честно призналась я. «Это просто интуиция. Ну или логика, или и то, и другое вместе». «Вот же!» — Зоя плотно сжала губы. Обычно она не стеснялась в выражениях, но после рождения Кати старалась избегать колоритных слов. «Мам, а кто такой Бездарнгадхен?» После слов сына на кухне повисла тишина. настолько многозначительная, что я слышала даже как сопит коти, пытающаяся отбиться от очередной порции супа. Потом увидела, как дрожит ложка в руке Дага, а спустя мгновение мы все просто хохотали, как сумасшедшие. Это напоминало какое-то помешательство, потому что у меня из глаз брызнули слезы, и как бы я ни старалась остановиться, стоило мне на мгновение вдохнуть, смех возвращался снова. Впечатлившись нашим весельем лар плюхнул ложкой по супу взметнув фонтан брызг а кати с визгом ударила ручкой по своей тарелке из за чего та перевернулась и выплеснулась на брюки дагу твою ж дак вскочил под грозным взглядом жены что я ничего не сказал да зуи выдохнула остатки смеха повезло тебе тебе тоже дорогая жена Он указал на нее полотенцем, которое сдёрнул с крючка. «Что суп уже достаточно остыл. Иначе у тебя был бы муж с варёными...» «Всё, заткнитесь, пожалуйста», — попросила я. «Я больше не могу смеяться». «Как выяснилось, могу». Мы смеялись, пока не кончились силы. Потом Дак пошел сменить брюки, а я поднялась, чтобы помочь Зое убраться. Злосчастная перевернувшаяся тарелка не пострадала, просто кувыркнулась. поэтому ее я убрала в мойку. Пока подруга вытирала светло-серый с холодными прожилками кафель на полу, я привела в порядок забрызгавшуюся Кати, стол и наблюдала за тем, как ест Лар. «Твоей еще налить?» — спросила у Зои. «Нет, если она так себя ведет, это бесполезно. Значит, не хочет. Будешь кормить посреди ночи?» Зои закатила глаза. «Это просто драконова девочка. С ума меня сводит». Она сказала это так, что я почти физически ощутила любовь. Почувствовала ее и Кати, потому что заулыбалась и вскинула руки. «Мама!» «Сейчас, хулиганка моя!» Зоя выпрямилась, сбросила тряпки в мусор и пошла мыть руки. «Бездернгадхен, дракон меня задери. Твой парень знает, как и кого назвать. Ты не очень его любишь, я знаю». А за что его любить? Налоги драконовские, по стеночке все ходят. То не скажи, это не сделай. Смертную казнь ввел, своей силой кичиться. Черное пламя Раграна, чтоб его. Лучше бы на реновацию старых районов обратил внимание, чем утилизацией транспорта заниматься. Мы тут зимой все ноги переломаем, зато сможем сдать старые флаеры, Все. Зоя развернулась, приблизилась к дочери. стащила запачканный слюнявчик. «Довольна тем, что ты тут устроила? Довольна? Довольна?» Она бросилась ее щекотать, и коти залилась смехом. Что касается меня, я задумчиво смотрела на них. «Поеду завтра туда», — произнесла вслух. «Что? Куда?» Подруга обернулась. «В Ровермарк. У меня пропуск остался, с ним и поеду». Брови у Зои подскочили вверх. «Зачем?» Хочу выяснить, что произошло. Хочу во всем разобраться. Сдалось оно тебе? Нужны тебе неприятности? Сказала же, да, завтра в свой отдел кадров наведается. В Шеромел тоже ставки шикарные. Я хочу понять, почему. Сложила руки на груди. Поговорю с Лизой и спрошу прямо. Если есть возможность получить эту должность, я ее получу. Карид будет использовать все, чтобы забрать Лар. Я осеклась, оглянулась на сына. Но он был увлечен вылавливанием фигурки крохотного дракончика из теста, плавающей в супе. А я буду использовать все, чтобы защитить его. Он не нужен ему, понимаешь? Да, ситуация сложилась так, что для вхождения в совет директоров крупной строительной корпорации Кариду нужна была положительная репутация и семья. В связи с чем он решил, что для этого идеально подойдет Лар. и пришел ко мне с предложением решить вопрос по-хорошему. Точнее, пришли сразу его адвокаты. После того, как он мне позвонил и сказал, что намерен лично заниматься воспитанием сына. Потому что я не в состоянии нормально его содержать, и пример, который я ему подаю своими танцульками, отвратительный. На что я посоветовала ему идти... Хм, в Лархару. Если бы хоть раз за все это время он просто позвонил, чтобы узнать. как его сын растет, как делает первые шаги, да хоть что-нибудь. Возможно, тогда наш разговор был совершенно другим. Но Лар стал ему нужен исключительно, когда на горизонте замаячил совет директоров. Нужно было быть слепо, глухо нему и совершенно не разбираться в людях, чтобы понять, зачем ему потребовался ребенок. Для создания положительного имиджа. не недовыдранный. «Наблами называют зверей, которые живут в пустошах и питаются падалью. В современном разговорном языке они также упоминаются, как ругательство». «Тихо, тихо, не кипятись», — Зоя подняла руки, очевидно прочитав эмоции по моему лицу. «Я же просто сказала, ну зачем тебе неприятности? Думаешь, ты их там переубедить сможешь?» «Не знаю», — честно призналась я, приложив ладони к пылающему лицу. Знаю только, что если не сделаю все от меня зависящее, не смогу смотреть сыну в глаза. Зоя вздохнула. И то правда. Ладно, давайте уже наконец поедим. Что я пропустил? Поинтересовался вернувшийся Дак. Она собирается завтра в Равермарк. Биться за справедливость. Смело, Дак сдвинул брови. Молодец. Зои удивленно взглянула на мужа, но продолжать эту тему мы не стали. Оставшееся время за ужином обсуждали «Детские вопросы», новый сериал, который только-только начался на «Экчуалс», главном канале «Раграна», и просто болтали обо всяком. После ужина переместились в комнату, где дети возились на маниже с игрушками, а мы продолжали болтать. Настолько увлеклись, что даже немного забыли о времени, опомнились только, когда Кати и Лар начали клевать носами. Дак предложил меня отвезти, но я отказалась, и он просто вызвал мне флайс. Лар уснул у меня на руках еще в машине. Пришлось просить водителя, чтобы помог мне открыть дверь. А уже перед квартирой осторожно поставить недовольно трущего глаза сына на ноги. «Сейчас будем спать, маленький, потерпи». — сказала я, толкая дверь и проходя внутрь. Стянула ботинки, корточку и сразу отнесла сына в спальню. Он уснул мгновенно, стоило мне уложить его в постель и укутать одеялом. А я еще какое-то время стояла и смотрела на него, понимая, насколько это правда, то, что я сказала Зои. «Нет, я просто так не сдамся. Если есть хоть какая-то возможность выяснить, что произошло, и хоть как-то повлиять на решение Лизы...» «Я это сделаю. Я сделаю все, чтобы тебя защитить», — прошептала еле слышно. Наклонилась, коснулась губами крохотной щечки, после чего приглушила свет узорного ночника дракончика. Погладила сына по голове и пошла к себе.